38. Прошло несколько недель. Долгожданный вечер наконец наступил. Я достал картину из сундука, плотно завернул ее в один из Симониных платков, спрятал под курткой и вышел из дома. Время было позднее, к тому же несколько дней подряд шел дождь. Канализация переполнилась. По улицам бегали крысы, везде. Они рыскали под ногами в поисках еды. Жирные, отвратительные, Сено тоже выглядело жутко. Желтые потоки бились в берега, грозя выплеснуться на улице. Уже ходили слухи о затопленных подвалах. Фундаменты зданий подмыло. Даже у Эйфелевой башни. Я попытался вообразить, что творится в столярной мастерской Лувра. Она находилась в цокольном этаже. Представлялись шедевры мирового искусства, плавающие в грязной речной воде. Встреча была назначена по ту сторону кладбища пайр ла -Шез. Я оббрел по грязи мимо могил и памятников. Все вокруг было затянуто туманом. Я поплотнее натянул куртку, чтобы защитить картину от влаги. Наконец я добрался до противоположного края кладбища и, пройдя под остатками старой стены, выбрался с него. Я замерз и продрог, но испытал облегчение, вновь оказавшись среди живых. Найти дом, где жил фальсификатор, оказалось нетрудно. В подъезде пахло сыростью и плесенью, и уже на лестнице с кипидаром. Я поплелся на самый верхний этаж, стукнул в дверь четыре раза, потом, после паузы, еще два. Это был условный сигнал. Дверь открыл Ив Шадрон. То была наша первая встреча. Мужчины среднего возраста и среднего роста с очень красивым лицом, увеличенные очками, голубые глаза с воспаленными от постоянного напряжения веками. В его прихожей царил полнейший беспорядок. На стульях и на полу валялись книги и одежда, искомканные газеты — Запах скипидара здесь был еще сильнее, но, кроме того, пованивало чем-то сгнившим. Рубашка у Шадрона была грязной, халат липким от краски. Я заглянул на кухню, стопки тарелок с остатками еды и повсюду тараканы. Шадрону не терпелось заполучить картину, но я заставил его подождать. Мы стали ждать Вольфьерно. А его все не было. Наконец, фальсификатор не выдержал, сказал, что не может больше терпеть. Так ему хотелось увидеть картину. Я уступил. Он смахнул бумаги со стола, поставил на него картину, подперев чем-то. Потом долго стоял перед ней и смотрел. Потом сказал, что это будет его величайшим испытанием и величайшим достижением. Затем он взял картину и понес ее в свою мастерскую, и я пошел за ним. На стенах мастерской висело несколько картин в работе. Небольшой пейзаж Коро. Сельская местность, голубое небо, серые облака. Я спросил у Шадрона, как он это сделал. Он объяснил, что просто, как всякий прилежный начинающий художник, установил своим альберт в музее сделал копию. Рядом бок о бок висели еще две картины. Одна была закончена, вторая на середине работы. В первой я узнал полотно жана Доминика Энгра. Я перевел взгляд с оригинала на наполовину завершенную копию. Она была замечательной. Шадрон сказал, что его заказчик намерен подарить музею оригинал, а себе оставить копию. Потом он рассмеялся и добавил, что на самом деле может быть наоборот. Но что ему все равно. Он хвастался своим талантом. Я чувствовал, как его гордость скользит по мне, как маслянистая слизь. Знал, что он ждет комплимента. Но я ничего не сказал. Я слушал, как он рассказывает о своем художественном образовании, о том, как он бросил Академию искусств, потому что преподаватели ничему не могли его научить. По его словам, ему все говорили, что у него очень точная рука, что он величайший из всех художников. И все же я уловил некоторое разочарование, когда он это сказал. Возможно, он чувствовал, что точная рука — это все, что у него есть. Когда он сказал, что мечтал стать величайшим художником Европы, мне стало почти жаль его. Но потом он заявил, что он действительно величайший художник в Европе. Мне хотелось подразнить его, но в этот момент явился Вольфьерно. Он запыхался от подъема по лестнице и опирался на трость. Вольфьерно остановился и долго смотрел на Монну Лизу. В его глазах была только жадность. Он потер свои паучьи пальцы и еще раз изложил свой план. Шадрон сделает копии. Вольфьерно их продаст. Все очень просто. Картины должны были принести нам целое состояние, и каждая из них будет продана как оригинал. Он сказал, что мы все станем богатыми. Но все, чего хотелось мне, достаточное количество денег — чтобы вернуть себе сына. Всматриваясь в алочные лица этих двоих, я знал, что им нельзя доверять, но я выполнил их просьбу и вступил в сговор с ними. У меня уже не было иного пути, нужно было идти дальше. Я заключил договор с дьяволом и готов был заплатить дьявольскую цену.